Глава 7. Пюре из весенних овощей оказалось выше всяческих похвал. Нежная молочно-оранжевая смесь действительно обладала вкусом целого огорода. Смелая гармония вяжущих помидоров, сладкой моркови, картофеля и зелени, связанных воедино густыми сливками, рождала мысли о весне. Феба откусила кусочек хрустящего гренка, щедро смазанного пюре и прикрыла глаза, наслаждаясь вкусом. Боже, как давно она не ощущала вкус еды! «Я же говорил», — с удовлетворением заметил мистер Рейвенелл, «а нельзя ли у вашей кухарки попросить рецепт?» «Разумеется, можно. Только что получу взамен?» Феба хихикнула. «А где же ваше благородство, великодушие, рыцарство, наконец?» «Я земледелец, а не рыцарь. В нашем деле услуга за услугу». В его тоне не слышалось ни грана почтительного сочувствия, с которым обыкновенно обращаются к вдовам. Скорее, это походило на флирт. Но Феба не была уверена. Слишком много лет с ней никто не флиртовал. И, разумеется, мистер Рейвенл был последним, от кого она пожелала бы такого внимания. Хотя... хотя не могла не признать, что эта ситуация как-то странно ее волнует. Началась нескончаемая череда тостов. За счастье и процветание жениха и невесты, за благополучие семей, которые собираются породниться — За королеву, за хозяина и хозяйку, за священника, за прекрасных дам и так далее. Слуги вновь и вновь наполняли бокалы прекрасными выдержанными винами, убирали опустевшие тарелки и выставляли блюдца с охлажденными ломтиками спелой дыни. Каждая перемена блюд была аппетитней предыдущей. Феба не представляла, чтобы кто-то мог превзойти мастерство повара в Хернс-поинте, но должна была признать, такой кухни, как здесь, никогда не пробовала. Ее хлебная тарелка то и дело пополнялась горячими молочными рулетами и пышными ломтями подового хлеба, которым подавались узорчатые пирамидки чуть подсоленного сливочного масла. Лакеи вносили блюда с идеально прожаренными до хрустящей корочки корнуэльскими курами, жареными жаренными телячьими котлетами в коньячном соусе, нарезкой из овощных деликатесов, вперемешку с вареными перепеленными яйцами, салатами, сияющими яркими красками, увенчанными кусочками буженины или тонкими, как бумага, ломтиками черных трюфелей, жаренными говяжьими и бараньими ногами, Нежное мясо было тонко нарезано и сервировано с пряной, густевшей на глазах подливой. Феба в компании давнего врага своего мужа пробовала одно блюдо за другим и радовалась жизни так, как ей не случалось уже очень давно. Уэстон Рейвенелл оказался остроумным и любезным собеседником, делал дерзкие замечания, умудряясь оставаться в рамках приличия. Его интерес к ней был весьма непринужденным, и беседа текла легко и приятно. Феба не могла припомнить, когда в последний раз ей было так весело и когда она столько съедала. Тут подали освежающий шербет в миниатюрных хрустальных бокалах, и, закатив глаза, она спросила, «Какие блюда еще остались? Только сыр и потом десерт. Меня даже на это не хватит». Уэстин изобразил недовольство и покачал головой. «Неужто вы позволите этому ужину вас одолеть?» Она невольно прыснула. «Это же не спортивное состязание!» Порой трапеза превращается в борьбу до победного конца. «Вы близки к победе. Бога ради, не сдавайтесь!» «Постараюсь», — с сомнением пообещала Феба. «Терпеть не могу, когда выбрасывают еду». У нас здесь ничего не пропадает. Остатки ужина отправятся либо в компостную кучу, либо в кормушку свиньям. А много свиней вы держите? Две дюжины. Есть свиньи и у некоторых арендаторов. Я пытаюсь уговорить и других, особенно тех, у кого земли неплодородные, постепенно переходить земледелие на скотоводство, но они пока не готовы. Разведение скота, особенно свиней, кажется им шагом назад в сравнении с выращиванием хлеба. «Не понимаю, почему?» — начала Феба, но тут ее прервал радостный голос Пандоры. «Кузен Уэст, вы говорите о свиньях? А ты уже рассказал Фебе про Гамлета?» И мистер Рейвенл послушно переключился на забавную историю о том, как однажды навещал арендатора и спас поросенка-заморыша, предназначенного к забою. Скоро внимание всего стола было приковано к нему. Рейвенелл оказывается одаренный рассказчик. Поросёнок в его описании выглядел чуть ли не сироткой из Диккенсовского романа. После того, как спас новорожденного из-под ножа, он задумался, кто же будет за ним ухаживать. Привез в Эверсби и вручил Пандоре и Кассандре. Несмотря на возражения прочей родни и слуг, сестры приняли поросенка как родного. Очень быстро животное превратилось в матерого хряка, и теперь во всех причиняемых им хлопотах винили самого Райвенала. «И вот что хуже всего», — вставила Пандора, — «мы понятия не имели, что, оказывается, его надо было охолостить еще в младенчестве. Как ни печально, скоро он начал так пахнуть, что жить в доме уже не мог» на леди Тренер угрожала прибить меня всякий раз, как видела, что поросенок бегает по двору вместе с собаками, — добавил мистер Рэйвенелл. Несколько месяцев я старался не поворачиваться к ней спиной. Пару раз я и вправду пыталась толкнуть его с лестницы, — совершенно серьезным лицом вставила Кэтлин. Но у меня ничего не вышло. Слишком уж он здоров. А еще красочно угрожала пустить вход к кочергу, напомнил ей Уэстон. Это уже не я, а экономка, уточнила Кэтлин. История превратилась в откровенный фарс, когда мистер Уинтерборн признался, что жил в Эверсби, восстанавливался после ранения, и о поросенке его не предупредили. Я ведь не вставал с постели, слышал его, но думал, что это собака. Собака? Повторил с другого конца стола лорд Тренир, изумленно глядя на друга. «Господи, как можно принять хрюканье золай?» «Ну, я решил, что у этой собаки астма». Все за столом покатились со смеху. Улыбаясь, Феба бросила взгляд на мистера Рейвенела. Он, не отрываясь, смотрел на нее. На миг обоих... Охватило странное, необъяснимое чувство близости, но Уэстон быстро переключил внимание на фруктовый нож возле своей тарелки, которым еще не пользовался, взял его в руку и проверил большим пальцем остроту лезвия. «Не надо», — негромко попросила Феба. Он лукаво улыбнулся и отложил нож. «Сила привычки. Прошу простить мне. Недостаток хороших манер. Не в этом дело». Я испугалась, что вы порежетесь. «О, «Об этом не беспокойтесь. У меня кожа дубленая. Когда я только приехал в Эверсби, он вдруг остановился. Но нет, я же обещал не говорить о сельском хозяйстве. Продолжайте, пожалуйста. Когда вы впервые сюда приехали...» Начал навещать наших арендаторов. Это чертовски меня пугало. Мне кажется, скорее они должны были вас бояться. Он хмыкнул. «Деревенские жители много чего боятся, но пузатый полупьяный лондонский фигляр к ним не относится». Феба слушала, слегка нахмурившись. «Очень редко, да что там, никогда, ей не приходилось слышать, чтобы мужчина так нелестно отзывался о самом себе». «В первый день», — продолжил Рейвенелл, — «мне было тяжко». Тогда я понятия не имел, что придется жить в трезвости. Голова раскалывалась, меня качало, словно игрушечный кораблик на волнах, и настроение было хуже некуда. Фермер Джордж Стрикленд готов был отвечать на все мои вопросы, но только так, чтобы не отрываться от работы. Ему надо было скосить и убрать овёс, пока не пошел дождь. Мы вышли в поле. Там одни косили — Другие перевязывали и уносили скошенные снопы. Несколько человек пели, чтобы работа шла обойчея. Овёс был высокий, мне по плечу, и от него исходил такой свежий, чистый запах. И все было так. Уэстон покачал головой, глядя куда-то вдаль, не в силах подобрать верное слово, и, немного помолчав, продолжил. Стрикланд сказал мне, как вязать в снопы. «Я работал вместе со всеми, мы разговаривали, и к тому времени, как дошел до конца поля, жизнь моя совершенно переменилась. Впервые я сделал что-то полезное собственными руками». Он усмехнулся. «В то время у меня были руки джентльмена. Мягкие, ухоженные, не то что теперь. Дайте-ка взглянуть», — попросила Феба. Это прозвучало куда интимнее, чем ей хотелось, и щеки и шеи у нее запылали. Когда Рейвенл выполнил ее просьбу, неторопливо протянул обе руки ладонями вниз. Весь шум вокруг них, деликатное звяканье столовых приборов от тарелки, взрывы смеха и болтовни вдруг затих, куда-то отдалился, словно они остались в комнате одни. Феба смотрела на его руки — крепкие, с длинными пальцами, на коротко остриженные ногти с тончайшими белыми полумесяцами на концах. Руки были абсолютно чистыми, но загорелая кожа высохла, костяшки пальцев огрубели. Феба заметила несколько подживающих царапин под ногтем большого пальца, темный след заживающей раны и синяк. Она пыталась представить эти сильные рабочие руки мягкими, ухоженными, как у городского бездельника. И не могла. Зато представила другое. Как бы ощущалось прикосновение этих рук к ее нежной коже, загрубевшие ладони, умелые пальцы, и вздохнула. «О чем только ты думаешь?» «Но ведь управляющему не обязательно трудиться наравне с крестьянами», как-то удалось выговорить ей. «Обязательно, если он хочет с ними поговорить». У них нет времени на неторопливую беседу за чашкой чая. Но они всегда готовы поговорить, если я помогу чинить сломанный забор или делать кирпичи. Им легче доверять тому, кто трудится с ними наравне. Работа — своего рода язык. Трудясь вместе, мы начинаем лучше понимать друг друга». Феба внимательно слушала, все лучше понимая, что мистер Рейвенелл не просто уважает крестьяна крестьянский труд. Все это по-настоящему близко его сердцу. Как не похож он на того, кого она ожидала увидеть в его лице. Неважно, каким он был в детстве. Мальчишка вырос и научился понимать и любить. Он вовсе не бездушный скот и, оказывается, очень неплохой человек. «Генри, Генри», — грустно подумала Феба, «вот я и встретилась с твоим врагом, но как же сложно мне будет его ненавидеть».